Однажды Таита затронул предмет, который давно его занимал. Мне кажется, ты долгожительница Самана. Как и ты, Таита. Почему так мало людей доживают до наших лет? спросил он. Это неестественно. Для меня и для других, для настоятеля Кашьяпы, возможно. Дело в образе жизни, в том, что мы едим и пьем, о чем думаем и во что верим. А может, существует цель, причина долгой жизни, необходимость, руководящая нами. А я? Хотя по сравнению с тобой и настоятелем я совсем молод, но я живу намного дольше других, сказал Таита. Самана улыбнулась. У тебя добрый ум. До сих пор сила разума побеждала хрупкость твоего тела но в конечном счете мы все умрем, как умер Кашяпа. Ты ответила на мой первый вопрос. Но у меня есть еще один. Кто меня избрал? Спросил Таита, хотя знал, что ответа не получит. Сама на светло, загадочно улыбнулась и прижала палец к его губам. — Ты был избран, — сказала она. — Этого довольно. Саита понял, что добрался до пределов ее знания. Дальше идти она не может. Они сидели вдвоем весь день и половину следующей ночи и говорили обо всем, что произошло между ними. Потом Самана отвела его в свою опочивальню, и они спали, обнявшись, как мать и дитя, пока рассвет не озарил комнату. Они встали, вместе выкупались И Самана отвела Таиту в древнее каменное здание в укромном уголке сада, где Таита еще не бывал. Там уже ждала Тансит. Она работала за мраморным столом, стоявшим посреди большой центральной комнаты. Когда Самана с Таитой вошли, она подняла глаза. «Готовлю последние иглы», — объяснила Тансит. «Но уйду, если вы хотите побыть наедине». «Оставайся, возлюбленная Тансит» ответила Самана, ты нам не помешаешь. Она взяла Таиту за руку и провела по комнате. Это здание сооружено первыми настоятелями в начале времен. Им требовалось много света для операций. Самана указала на большие открытые окна высоко в стенах. На этом мраморном столе открывали внутренние око свыше 50 поколений настоятелей. Все они были учеными и мудрецами. Так мы называем посвященных, способных видеть ауру людей и животных. Она указала нарезные надписи на стенах. «Вот записи наших предшественников, сделанные столетия и тысячелетия назад. Между нами не должно оставаться тайн. Не буду давать тебе ложных заверений. Ты поймешь» что я пытаюсь тебя обмануть, прежде чем я вымолвлю первое слово. Поэтому скажу, что под присмотром Кашьяпы я четырежды пыталась открыть внутреннее око, прежде чем добилась успеха. Она продемонстрировала самые свежие надписи. Вот сведения о моих усилиях. Возможно, вначале мне не хватало мастерства и проворства. А может, мои адепты недалеко ушли правым путем истины. В одном случае исход был катастрофическим. Предупреждаю, Таита. Риск велик. Самана задумчиво помолчала, затем продолжила. Но я не первая терпела неудачу. Смотри! Она провела его к изъеденным временем замшелым древним надписям у самого края стены. Это трудно прочесть, но могу рассказать, о чем здесь говорится. Почти две тысячи лет назад сюда в храм пришла женщина, уцелевшая представительница древнего племени, некогда населявшего город Илеон на берегу Эгейского моря, верховная жрица Аполлона и долгожительница, как ты. После разграбления и гибели родного города она много столетий странствовала по земле, копя мудрость и знания. Тогдашнего настоятеля звали Курма. Незнакомая женщина убедила его в том, что она ревнитель истины, и уговорила открыть ее внутреннее око. Операция закончилась успешно, и это взбудоражило настоятеля и привело его в восторг. Но много времени спустя после ухода женщины из храма, Курму начали одолевать сомнения и дурные предчувствия. Ряд ужасных происшествий, заставил его заподозрить, что на самом деле женщина была самозванкой, воровкой, идущей по левому пути прислужницей лжи. Наконец он узнал, что эта женщина, прибегнув к колдовству, извела ту, которая действительно была избранна, притворилась убитой и сумела искусно, скрыв свою истинную природу, одурачить его. И что с ней стало? Поколение за поколением настоятели храма богини Сарасвати пытались выследить ее. Но колдунья исчезла. Может, сейчас она уже мертва. Остается только надеяться на это. — Как ее звали? — спросил Таита. — Вот, здесь написано. Сама на кончиками пальцев прикоснулась к стене. Она называла себя Эос в честь сестры Бога Солнца. Но теперь я знаю, что это не было ее настоящее имя. Ее духовный знак — след кошачьей лапы. Вот он. А многие ли терпели неудачу? Таита старался избавиться от дурных предчувствий. Да, многие. Расскажи еще о твоем опыте. Сама она немного подумала, потом ответила. «Я, когда была еще ученицей, особенно запомнила одного. Его звали Ватат, и он был жрецом бога Вадана. Его тело украшала священная синяя татуировка. Он прибыл в храм из северных земель, переплыв в холодное море. Это был очень сильный мужчина». Но он умер под бамбуковой иглой. Даже его невероятной мощи оказалось недостаточно, чтобы выдержать удар страшной силы, освобожденной в нем открытием. Его мозг разлетелся, а из ушей и носа хлынула кровь. Самана помолчала. Страшная, но быстрая смерть. Возможно, Ватаду повезло больше некоторых его предшественников. Внутреннее око может обратиться против своего владельца, как ядовитая змея, которую держит за хвост. Оно способно открыть ужасы, которые невозможно пережить. Остаток дня они молчали, а тем временем Тансит за каменным столом полировала последние бамбуковые иглы и готовила инструменты для предстоящего таинства. Наконец, Самана взглянула на Таиту и негромко произнесла. Теперь ты знаешь, на что идешь. Тебе не обязательно рисковать. Выбор только за тобой. Таита покачал головой. У меня нет выбора. Теперь я знаю, что он был сделан в день, когда я родился. Этой ночью. Тансит и Мирен спали в комнате Таиты. Прежде чем задуть лампу, Тансит принесла Таите небольшую фарфоровую чашку, наполненную теплым травяным настоем. Выпив настой, Таита лег и сразу крепко уснул. Мирен дважды за ночь вставал, прислушиваясь к его дыханию, и укрыл Таиту, когда в комнату начал проникать предрассветный холод. Проснувшись, Таита увидел у своего ложа троих Саману, Тансит и Мирена. Мак, ты готов? С непроницаемым лицом спросила Самана. Таита кивнул, но Мирен выпалил. Не делай этого, Мак! Не давайся им! Ты совершаешь ошибку! Таита крепко пожал его мускулистую руку. Я выбрал для этого дело тебя ты мне нужен. Не подведи, Мирен. Если мне придется пойти на это в одиночку, кто знает, каковы будут последствия. Вместе мы сможем победить, как не раз бывало в прошлом. Мирен несколько раз судорожно вздохнул.